«Меня, семью, дочь!» «Даже твоя любовница, которая многим обязана тебе, отказалась от тебя, так как увидела, что ты не человек, а ничтожество, подонок!» Марева помолчала, строго посмотрела на присутствующих, спросила. «Но, может, кто-то желает высказаться в защиту бывшего товарища и несостоявшегося господина, Прядова. Никто не произнес ни слова. Таня, обратилась Мария к девушке, это твой отец. Нет, он мне не отец. Валерия, это твой возлюбленный. Любовь кончается... Уже давно кончилась. Ольга Алексеевна. Это ваш муж. На все воля Божья. Остальных не спрашиваю. Все и так ясно. Мой последний вопрос к тебе, Страхов. «Погодите», — забился в истерике Прядов. «А почему нет Сосновского?» «А кто он такой?» — спросила Марьева. «Какое отношение он имеет к нашей газете?» «Денежный мешок и не более того». Страхов, твое мнение. В таких случаях те, у кого осталась хоть капля совести, стреляются. Марьева поднялась со своего кресла. Вы слышали наше решение, Прядов? Марьева выдержала паузу и сказала. Все свободны. Прядов напряженно смотрел как они уходят, кто на тот свет, кто на этот, кого куда определила судьба. Густой туман не рассеивался, стал плотным. В нем все предметы потеряли очертания, размылись и растворились. И лишь наган на столике смотрелся четко и ясно словно отвергая мыслишки о бреде и непредсказуемых фантазиях. Последней покинула странный зал Елена Евгеньевна Марева. Она вышла легкими, неслышными, невесомыми шагами, чтобы теперь уже навсегда оставить газету и занять свое вечное место на скорбном постаменте, выщербленном автоматной очередью. Конец озвученной книги. Читала Галина Шумская, звукорежиссер Оксана Рубанова. Киев, 2004 год.